Глава 64 Сергей Васильевич Трифонов после ужина прогуливался с женой по парковой зоне санатория. Он долго размышлял и, наконец, решил, что дар дирижера должен служить стране. Это меньшее из зол. Если оставить все как есть, его талантами воспользуются бандиты или проходимцы. Так было с композитором и с вокалисткой. Когда они стали действовать сами по себе, их жизнь оборвалась на взлете. «Пойдем в номер. Концерт ко дню милиции начался», — поторопила жена. «И правда, у милиции сегодня праздник», — вспомнил Трифонов. «На ежегодном праздничном концерте в этот день выступали самые лучшие артисты страны». Телевизионная трансляция концерта по популярности уступала разве что новогоднему «Голубому огоньку». Они вернулись в номер. Жена включила телевизор. Сергей Васильевич попросил убрать звук, пока он звонит в Москву. С важной информацией об уникальном дирижере он решил обратиться к генералу, своему бывшему начальнику. полковник убедился что где бы ни прятался дирижер тот обязательно будет встречаться с беременной лии беридзе если организовать слежку за женщиной дирижер быстро попадется но разговор с москвой принял неожиданный поворот не забивай мне голову ерундой сразу оборвал трифонова генерал тут такое творится а что случилось «То самое! Наш Андропов весь день в Кремле. В полночь председатель собирает всех замов и начальников отделов, а ты лезешь с какими-то музыкантами. Отдыхай, пенсионер!» Отрезал генерал и оборвал связь. Сергей Васильевич положил трубку и натолкнулся на недоуменный взгляд супруги. Женщина возмущалась. Представляешь, вместо концерта старый фильм показывают. Я проверила, по программе в газете концерт есть, а в телевизоре нет. Трифонов опустился в кресло. Отмена популярного праздничного концерта — красноречивый знак. Он стал догадываться, о каком событии умолчал генерал. Утром 11 ноября 1982 года по радио и телевидению объявили, что накануне скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Нана Беридзе почти час переваривала оглушительную новость, а потом схватилась за трубку. Она позвонила в порт человеку, с которым договаривался ее муж. И тот подтвердил, лучшего дня не придумаешь. Смерть вождя страны парализовала работу пограничников и таможни. Все ждут распоряжений из центра. Сухогруз уйдет из торгового порта без должного досмотра. Перевозбужденная Нана Ревазовна обратилась к Лии и Санату. «Немедленно собирайтесь, уедете сегодня!» Трифонов видел, как от дома Беридзе отъехала белая «Волга». Машиной управлял не хозяин, а дирижер. Сзади сидели Нана и Лия Беридзе. Полковник поймал такси и проследил за ними. «Волга» доехала до торгового порта и скрылась среди складов. Сергей Васильевич прошел на территорию порта пешком. Он не сразу обнаружил знакомую Волгу, а когда заметил ее, то увидел рядом с машиной только Нанну Ревазовну. Женщина смотрела, как из порта выходит в море большой сухогруз. Она напряженно вглядывалась вдаль, пока корабль не скрылся за горизонтом. Потом смахнула слезу и перекрестилась. Домой Нана Ревазовна Уехала одна. Вечером Трифонов описал эту сцену в дневнике. Затем перевернул страницу и сделал рисунок. Вверху он нарисовал круг с именем композитор. От него вниз вели две стрелочки с обведенными именами вокалистка и дирижер. От вокалистки шла стрелка к кругу с именем Анна. От дирижера шла стрелка к кругу со знаком вопроса. Сергей Васильевич некоторое время смотрел на нижние кружочки, затем написал под ними «Выяснить через пятнадцать лет об их способностях».